Глава тридцать пятая Юля резко подняла голову и с удивлением округлила глаза, я же пожал плечами. Это было логично, ведь если Лея утверждала, что адрес почты уже был в базе, то внести его, по логике, могла моя бывшая помощница. Ну, это один из вариантов и кажется сразу верный. Юля снова опустила глаза, кивнула и от нервозности заскользила пальцами по ложке, что лежала на столе. Да и я не знал, что сказать. Хотелось бы для начала выслушать ее аргументы, а уже потом делать выводы. Хватит, я уже вынес приговор Леи, и чем это закончилось? Ничем хорошим. Теперь ломаю голову, как извиниться перед ней. Спустя некоторое время, когда Юля нашла в себе силы, снова заговорила, смотря мне прямо в глаза. «Все началось с той дебильной аварии, черт возьми!» Юля в отчаянии хлопнула ладонью по столу, и ложка противно звякнула. «Мой парень решил понтануться на старой тачке!» И гонял, будто на иномарке, но не рассчитал правильно маневр, из-за чего въехал в задницу дорогущей машины. Конечно, у нас не было денег покрыть ее ремонт, а тот мужик грозился тюрьмой, ну, я и брякнула с горяча, что мы готовы сделать все, что угодно, чтобы возместить ему ущерб. Юля взяла для себя небольшую паузу и уставилась в окно. Я же расслабленно откинулся на спинку стула. Ну, не удивлен, что Стрелецкий подослал ко мне шпиона но все же еще не спешил обвинять бывшую помощницу. Если ею руководили, то все претензии должны в первую очередь лететь в сторону самого Стрелецкого. В общем, Мужлан сказал, что для меня есть отличный вариант отработать долг, и не через постель. Даже уточнил, что я еще и зарплату буду получать, и соцпакет, и все такое. Да кто бы отказался? Я точно нет. А дальше он мне объяснил, куда нужно прийти и когда. По пунктам расписал, как именно мне появиться и что говорить. Так я и попала к тебе на работу. Типа отчаянная дурочка-студентка, которой позарез нужна хоть какая-то работа. И что дальше? Я усмехнулся, всем видом показывая, что не злюсь, хотя на самом деле весь звенел и кипел от негодования. Мне искренне нравилась Юля и ее энтузиазм к работе. А оказалось, что все это было лишь хитро продуманной игрой Стрелецкого, чтобы воровать наши проекты. Я, правда, первое время работала под его чутким руководством, но потом, узнав тебя лучше, все чаще стала идти наперекор. Даже однажды заикнулась, что расскажу правду, но мужик оказался хитрее, что, естественно, неудивительно. Получалось так, что во всех злодеяниях виновата только я, а он полностью, блин, чист. Говорил, что за промышленный шпионаж дадут приличный срок. Я тупо испугалась и радовалась, как идиотка из-за скорого декретного отпуска, что больше не придется терпеть его тупые приказы». Не удивился ничему из ее слов, но расстроился, что девушка пришла ко мне с откровением только сейчас. Поэтому, качая головой, высказался с легкой улыбкой. «Юль, если бы ты сразу пришла ко мне и честно призналась, что Стрелецкий мутит воду против студии, я бы помог тебе». Она резко тряхнула головой и, нагнувшись ко мне, спешно пробормотала. «Алекс, это не Стрелецкий!» «А кто, если не он?» Я нахмурился, когда помощница глубоко вдохнула и буквально прибила признанием. «Это Дэн!» Видя, что я уставился на нее со смесью шока и скепсиса, добавила. «Правда, он. У меня нет доказательств. Но есть видео с регистратора машины, и там четко видно, с кем мы общались сразу после аварии». Она спешно встала и, обойдя столик, хотела уйти, но в последний момент передумала. Нагнулась, прошептала на ухо. «Просто будь осторожен. Мне кажется, Дэн тебя за что-то очень сильно ненавидит». Юля ушла, оставив за собой мерзкое ощущение недосказанности. Я все сидел, уставившись в одну точку перед собой, и пытался хоть что-то понять. Неужели все это время предатель тусовался не где-то в соседней компании, а прямо под боком? Со мной на переговорах, в проектах, за бокалом вина на корпоративе? «Нет, не верю». «Да как такое возможно?» Пока шел прочь, я не чувствовал под собой асфальта. Ноги казались ватными, а в голове вертелась фраза «Предатель — это Дэн!» И от этого остро захотелось взвыть, но в то же время хотелось отрицать до последнего и не верить, будто друг реально меня предал. «Юля ведь могла ошибиться, придумать все это, чтобы выгородить Стрелецкого!» но в глубине груди медленно, как кислотой, разъедало одно жирное, печальное «но». Пазл, черт подери, складывался. Дэн знал слишком много всего, кучу нюансов по типу «как втереться ко мне в доверие», «что сказать и сделать, чтобы я наивно повелся». И у него есть все доступы, чтобы потом подчистить за собой следы. «Просто будь осторожен. Мне кажется, Дэн тебя за что-то очень сильно ненавидит». «Да откуда эта ненависть, черт возьми? Что я ему сделал? Мы же друзья!» Я чуть не врезался в фонарный столб, слишком увлекся мыслями. Поднял воротник пальто и пошел быстрее, стараясь больше ни о чем не думать. Хотя бы до того, как получу окончательный ответ от Димона. Вдруг его разбор бесповоротно расставит точки над сомнениями, и я перестану дергаться на каждую мысль, а вдруг... Подходя к двери квартиры, я буквально слышал собственное сердце. Оно билось где-то в горле. Снова трижды постучал, и вскоре мне открыли. «Алекс!» – выглянул Дима. «Заходи, у меня все готово!» Он не стал валять дурака. Да и вид у парня был серьезный, даже сосредоточенный, будто не спал всю ночь. Мы прошли внутрь, я плюхнулся в кресло. Дима уселся рядом, развернул монитор ко мне. «Я все проверил! Файл отчасти искусственно сгенерирован. Метаданные почищены, слои смонтированы». Глубинные артефакты. Вот, видишь? Он ткнул в точку возле щеки Леи на стоп-кадре. Тут неровная плотность пикселей. Модель не смогла правильно воссоздать свет от окна. Микросбой. Незаметен для глаза, но под нейроскопом вылазит как бельмо. Я вгляделся в экран, пристально рассматривая лицо Леи. Такое родное и в то же время лживое, подделанное, но честно выглядело оно будто натуральное. «Словно реально сняли Лею, черт возьми, я все равно не видел особой разницы. Так что этот видос фейк. Если надо, могу распечатать заключение». Я закрыл глаза и показалось вдруг, что все тело словно обмякло. Сердце на миг остановилось, а затем сорвалось в бешеный ритм. «Значит, Лея не предатель», – прошептал я самому себе. «Совершенно очевидно, что на этом ролике пытались подставить девушку» высказался Димон, стуча пальцем по экрану там, где была Лея. «И у того, кто ее подделывал, точно должны быть и короткие видосики с ней, и оригинальный голос девушки». Я резко встал, не мог больше сидеть. Воздух казался слишком густым, как в сауне, что аж дышать стало нереально. Даже челюсть свело от перенапряжения. «Спасибо», – хрипло выдавил я и забрал флешку, словно это был не пластик, а оружие. Димон распечатал мне заключение, и когда я взял бумагу в руку, то показалось, что пальцы обожгло. Ощущение, что в моей руке граната. Но понять бы, у кого осталась чека от нее? У Дэна? Я пока не понимал, что мне делать со всей открывшейся правдой, поэтому вернулся домой и устало повалился на диван. То, что видео-подделка – половина беды. Я это уже подозревал. И до встречи с Юлей на полном серьезе верил, что его мог подсунуть через детектива Дэну Стрелецкий. А теперь получалось, что ничего не сходилось в моей бредовой версии. Да как же так? От отчаяния и просто потому, что не налазила правда, на голову, я схватил телефон и только собирался звонить Дэну за объяснениями, как на экране высветился звонок от Михаила. Едва я принял вызов, как он тут же огорошил. «У меня для тебя две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» От нехорошего предчувствия у меня скрутило желудок, но все же выдавило себя. «Давай с хорошей. Скоро с тебя снимут все обвинения и возобновят в должности». «Что?» Я аж вскочил с дивана, будто это могло помочь мне достигнуть дзен. «Как это возможно?» «Я не пойму, ты рад или огорчен?» Миха зажжал в трубку и торопливо добавил. «Или решил пожить на Чили, сбросив на меня все проекты?» Пульс грохотал в ушах, а перед глазами плыло... Даже рука с мобильником дрожала. — Конечно, я рад, что за тупые вопросы! — прикрикнул на него и снова уселся, ведь коленки подкашивались. — Но в чем подвох?